Глава 14 Ува и девушка из поезда На ней были красные туфли. В волосах — крупная золотая заколка. На груди блестела золотая брошка. Разбегавшиеся от нее солнечные зайчики озорно резвились на вагонном стекле. На часах — половина седьмого утра. Ува как раз сменился — и уже собрался сесть в другой поезд, чтобы ехать домой, как вдруг увидел с перрона в вагонном окне эти каштановые волосы и эти ее синие-синие глаза, и услышал этот ее переливчатый смех, и вернулся в поезд, сам еще толком не понимая, зачем. Никогда прежде не знал он за собой ни внезапных порывов, не особой охоты до женского пола. Но тут, когда увидал ее, его, как он рассудил впоследствии, точно перемкнуло. Он упросил знакомого проводника одолжить ему сменные штаны и рубаху, чтобы она не приняла его за ночного уборщика, а потом подошел и сел под лесони. И, надо сказать, это было лучшее решение за всю его жизнь». Он не знал, как заговорить, но все вышло само собой. Не успел он опуститься на лавку, как она, бодро повернувшись, тепло улыбнулась ему и сказала «Здравствуйте». И он тоже сказал «Здравствуйте». Не пришлось ломать голову, как подъехать к ней. Она же, заметив, что взгляд его упал на книги у нее на коленях, любезно протянула ему всю стопку, чтобы он смог прочесть название. Увы, не разобрал и половины слов. «Вы любите читать?» — восторженно спросила она. Ува неопределенно покачал головой, но, похоже, ее это ничуть не смутило. «А я обожаю!» — поспешила сообщить она. И пошла пересказывать содержание книжек, снова вернувшихся к ней на колени. А Ува тотчас понял, что до самой смерти готов слушать ее рассказы о том, что она обожает. В жизни он не слыхал ничего чудесней ее голоса. Он всегда звучал так, будто она вот-вот рассмеется. А уж если рассмеется, то чудилось увы, будто пузырьки шампанского заиграют. Сам он боялся слова сказать, выставить себя неучим и дураком. Но все оказалось не так страшно. Она любила болтать, увы — помалкивать. Впоследствии Увы предположил, что именно это имеют в виду, говоря, что они с женой дополняют друг друга. Годы спустя Соня призналась мужу, что когда он подсел к ней в вагоне, то показался ей малость чудным, угрюмым и неотесанным, но у него были широкие плечи и большие бицепсы, бугрившиеся под рубашкой, а еще добрые глаза. Он слушал, как она рассказывала. И ей нравилось его смешить. К тому же ездить каждое утро на учебу — такая скукотища, а так в компании куда веселее. Она училась в Пет-институте. Каждый день садилась на поезд и, проехав несколько десятков километров, пересаживалась на другой, а затем на автобус. Всего полтора часа пути, не в ту сторону, куда надо, увы. Когда они в первый раз вместе вышли на станции и дошли до автобусной остановки, она поинтересовалась, куда он, собственно, едет. Уве вдруг сообразил, что всего в пяти километрах отсюда стоит воинская часть, в которую его собирались направить, не подведи его порог сердца. И машинально соврал, сам не зная зачем. «А я на службу вон еду». Он неопределенно махнул рукой. Она радостно кивнула. «Ну, тогда увидимся в поезде на обратном пути. Я домой еду в пять». Уве не нашелся, что ответить. Он-то знал, что из гарнизона никого не отпускают в пять. Но она-то, может, не знает, а потому просто пожал плечами. И она села в свой автобус и уехала. Уве прикинул, что такой расклад непременно сулит ему прорву неудобств. Но делать нечего. Он развернулся... Отыскал знак, указывавший направление в центр университетского городка, куда занесла его нелегкая, в двух часах пути от его дома. И пошел пешком. Через 45 минут расспросов разыскал единственного в округе портного, степенно постучался и поинтересовался, возьмется ли тот отутюжить ему рубаху и брюки, и сколько на это уйдет времени. «Минут десять, если подождешь», — был дан ему ответ. «Тогда я зайду в районе четырех», — сказал увы и вышел. Он пешком вернулся на станцию, улегся на лавку в зале ожидания и закимарил. В четверть четвертого снова пешком дошел до портного. Подождал, сидя в туалете в одном из подним, пока портной погладит рубашку и брюки. Потом полтора часа ехал с Соней в поезде до ее станции. А потом еще полчаса обратно. На свою станцию. На другой день все повторилось. И на третий. На четвертый станционный кассир растормошил Уве, заявив, что спать на станции не положено, чай не побродяшка. Уве ответил, что все прекрасно понимает, но тут дело касается женщины. Услыхав это, кассир кивнул и с того дня позволил Уве спать в багажном отделении. Кассиры тоже хоть раз в жизни довлюбляются. Так, увы, и катался три месяца к ряду, пока ей не надоело. Хоть бы поесть куда пригласил. И она пригласила сама. «Завтра в восемь вечера буду ждать тебя здесь. Надень пиджак и своди меня в ресторан», — без лишних церемоний приказала она, сходя с поезда в пятницу вечером. «Ну, коли так, значит так». Увы, ни разу не задавался вопросом, как жил до того, как повстречал ее. Но если б задался, ответил бы, что никак. В субботу вечером он напялил на себя старый коричневый отцов пиджак, тянувший в плечах. Съел две сардельки, семь картофелин, которые сварил на плитке у себя в комнатенке. Прошелся по дому с отверткой, прикрутил все, что просила хозяйка. «На свидание, что ли?» — громко поинтересовалась она у Увы, спускавшегося по лестнице. Она впервые видела его в пиджаке. Ува угрюмо кивнул. «Угу», — ответил он тоном, не позволяющим понять, ответ это или просто мычание. Бабулька кивнула, пряча улыбку. «Небось, красоточка, ишь, как вырядился!» Вздохнув, увы коротко кивнул. Он уже был в дверях, когда хозяйка крикнула из кухни «Цветы! Уве!». Всунув голову в кухню, Уве вопросительно уставился на нее. «Цветы ей подари! Ей понравится!» — с нажимом сообщила хозяйка. Уве кашлянул и скрылся за дверью. Четверть часа томился он, поджидая ее на вокзале в своем куцем коричневом пиджачишке и на драйных башмаках. Он скептически относился к людям непунктуальным. Отец его всегда говорил, что нельзя доверять тому, кто опаздывает. «Какое важное дело можно поручить человеку, коли он даже прийти вовремя не сумел?» — ворчал отец, глядя, как кто-нибудь из путейцев, опоздав на три, а то и на целых четыре минуты, как ни в чем не бывало, отмечает на проходной пропуск. А железная дорога стала быть «Жди». Как вы понимаете, каждую из этих 15 минут под станционными часами Уэ провел с чувством легкого раздражения. Впрочем, минуты шли, и раздражение начало перерастать в беспокойство. Уве, уже готов был поверить, что на самом деле Соня назначила свидание, чтобы подшутить над ним. Разумеется, она и не думала приходить. Размечтался тоже. Едва эта мысль укрепилась в нем как в душу стремительной лавой хлынул стыд. овы захотелось швырнуть букет в первую попавшуюся урну и бежать с вокзала без оглядки. Впоследствии он сам бы не смог вразумительно объяснить, почему так и не ушел. Может, чувствовал, что уговор есть уговор, даже если дело касается свидания, а может, по какой другой причине. Трудно сказать. Зная его отец, сколько еще таких же мучительных минут проведет его сын в ожидании этой девушки, глаза его вылезли бы из орбит, и он навсегда остался бы лупоглазым. Но сын тогда и сам этого еще не знал. Когда же она, наконец, выпорхнула к нему в цветастые юбки и клубничного цвета кофти, настолько аппетитного, что увы потоптавшись, решил... — Ничего страшного. Такой девушке позволительно и опоздать. Цветочница в киоске спросила, — Чего желаете? — Мне почем знать? — ответил он. — Твой товар не мой. Тебе лучше знать. Цветочница было смешалась, но тут же нашлась. Спросила, — Какой цвет любит та, которой предназначается букет? — Розовый, — без тени сомнения ответил увы, хотя точно не знал, так ли это. И вот она стоит перед ним в этой кофте цвета спелой клубники, на фоне которой блекнут все остальные краски, и счастливо прижимает цветы к груди. «Какая красотища!» — радуется она так искренне, что, увы, опускает глаза и начинает ковырять носком пристанционную щебенку. Увы, не понимал этих хождений по ресторанам. «Кому это нужно?» Оставлять в заведениях такие деньжищи. Нельзя разве поужинать дома? Что за радость сидеть на вычурных стульях и жевать странную стряпню, особенно когда прекрасно знаешь, что за столом двух слов связать не можешь. Ну, хоть поел заранее, теперь, по крайней мере, сможет угостить ее, чем она сама пожелает, а сам возьмет из меню что подешевле. А спросит она о чем, так хотя бы не придется отвечать с набитым ртом. Чем не план? ликовал Ува. Принимая ее заказ, официант угодливо улыбался. Ове и сам догадывался, о чем и он, и все посетители подумали, когда они с Соней вошли в ресторан. Слишком хороша для него, вот о чем они подумали. И Ове сразу почувствовал себя глупо, поскольку целиком и полностью разделял их мнение. А она оживленно щебетала — Про учебу, про книги, какие прочла, про фильмы, какие посмотрела. И любовалась им, впервые давая почувствовать, будто он единственный мужчина в мире. И тогда Ува решил, что нечего больше врать. Надо рассказать все как есть. Откашлялся, собрался с духом и выложил ей всю подноготную. Что никакой он не солдат что он простая поломойка на ночных поездах, что у него больное сердце, а врал он ей лишь потому, что очень уж ему полюбилось кататься с ней на поезде. Он был уверен, что в последний раз ужинает с ней в ресторане, что она слишком хороша, чтобы ходить по ресторанам с таким обманщиком. Исповедавшись так, он положил салфетку на стол, вытащил бумажник, желая расплатиться, подняться и уйти». «Виноват», — пробормотал он с пнул ножку своего кресла, потом прошептал чуть слышно. «Мне просто хотелось узнать, каково это — быть парнем, который тебе глянулся». Он уже вставал, когда она, перегнувшись через стол, накрыла его руку своей. «Никогда еще не слышала от тебя столько слов за один раз», — улыбнулась она. Он пролепетал что-то невнятное, мол, наверное, может быть, но это дело не меняет. Соврать-то он ей все одно, соврал. Она же попросила его снова сесть, и он исполнил просьбу, опустился в кресло. Вопреки его ожиданиям, она не рассердилась. Она рассмеялась. А отсмеявшись, сказала, мол, догадаться, что увы не солдат, было нетрудно. Он ни разу не надел форму. А кроме того, где это видано, чтобы солдат возвращался со службы в пять дня каждый будний день? «С таким умением шифроваться, увы, вряд ли сгодился бы в русские шпионы», прибавила она, но предположила, что верно у него были резоны для такого поведения. А еще ей нравится, как он слушает ее, и нравится его смешить. И этого подытожила она. Вполне довольна. А потом поинтересовалась, чем бы он мечтал заняться, если бы мог мечтать о чем угодно. И он, не раздумывая, ответил, что хотел бы строить дома, конструировать, чертить, вычислять, как их лучше поставить там, где они встанут. И тут она, вопреки его ожиданию, вдруг перестала смеяться. Но рассердилась. «Так почему ты до сих пор не строишь?» Потребовала она ответа. А увы понятное дело, не нашелся, что ответить. В понедельник она пришла к нему домой, принеся брошюры с информацией об инженерных курсах. Бабулька, у которой квартировал увы совершенно ошалела, когда юная незнакомка, уверенной поступью, направилась к нему вверх по лестнице. После чего бабулька постучала его по спине и шепнула — что инвестиция в цветочки-то оказалась го го какая удачная. С этим Уве не мог не согласиться. Когда он вошел к себе, она уже сидела на кровати. Уве застыл на пороге, руки в карманах. Увидев его, она засмеялась. «Тут, что ли?» — спросила. «Ну, это что ж, можно и тут?» — ответил он. «Так». И решили. Она отдала ему брошюры. Учиться предстояло два года. Впрочем, увы, не так уж напрасно, положил столько сил и трудов на стройку, как казалось ему самому. Да, котелоку у него варил не так, чтобы очень в обычном смысле. Зато, увы, петрил в цифрах и разбирался в домах. Этого хватило с лихвой. Он успешно сдал первый семестр. Потом еще один и еще один и, наконец, устроился в строительную контору, где и проработал треть века. Вкалывал, не болел, платил налоги, возвращал суды, жил по чести, по совести. Купил двухэтажный таунхаус в новом поселке на лесной опушке. Она хотела замуж? Что ж, он сделал предложение. Хотела детей? Родим, согласился Уве. Только жить будем в поселке, чтоб детки росли с другими детьми порешили они. И вот сорока лет не прошло, а вокруг дома уж не осталось леса, а только лес домов. И настал день, когда она, лежа на больничной койке, вдруг взяла его за руку и попросила не тревожиться. Сказала, что все будет хорошо. «Легко и говорить», — думал Ува, а сердце рвалось из груди от злой тоски. Но она шепнула «Все будет хорошо, мой милый Увы!» и склонила головку ему на руку. А после бережно вложила ему в ладонь указательный пальчик. Потом закрыла глаза и умерла. Так он и сидел, не выпуская ее пальчика. Много-много часов. Пока не пришли врачи, ласковыми словами и мягкими движениями убедили его, что надо вынести тело. Тогда Ова встал со стула, кивнул сам себе и пошел в похоронное бюро оформлять документы. В воскресенье ее похоронили. В понедельник Ова вышел на работу. Но спроси его кто угодно, Увы ответил бы как на духу. У него не было жизни до нее, и после нее тоже нет.